57. Вэлла нет, и это значит лишь одно. Сара следующая. Дженни тоже исчезла. Спустя два дня после взрыва на стадионе вместо нее появилась новая девушка. Она из наших? Нет. И Сара это почувствовала. Записка под тарелкой, ободряющий взгляд. Хоть что-то. Но девушка, бледная и нервная, имени которой Сара не знала и не узнала, приходила и уходила молча. Лайлу положили в постель. Днями и ночами она ворочалась, вставая лишь для того, чтобы принять ванну, но отмахивалась от любых попыток Сары помочь ей. Её голос стал тихим. Казалось, ей требовались все её силы, чтобы хотя бы говорить. "Оставь меня в покое", говорила она. Сара оказалась одна, отрезанная ото всех. Система рушилась. Она проводила день за днём с Кит, но теперь было иное ощущение, ощущение конца. Девочка тоже чувствовала это, как все дети. Откуда же в них берётся эта способность? Всё ощущалось полностью бессмысленным. Они играли как всегда, но их уже не волновало, кто выиграет. Сара читала книги, как обычно, но девочка едва слушала её. Не помогало ничто. Приближался конец. Дни были длинными и короткими одновременно. По ночам они спали на диване, вместе, слившись в единое тепло тела, исходящее от ребёнка, было мучительным. Сара часами не спала, слушая его тихое дыхание, впитывая его запах. Что тебе снится? думала она. Снится прощание, как мне? Увидим ли мы друг друга ещё? Где это случится? Обнимая Кейт, она вспоминала слова Нины: мы вытащим её иначе у неё нет шансов маленькая моя подумала Сара я сделаю всё чтобы спасти тебя пойду туда куда скажут это единственное что я могу сделать на третье утро Сара вывела Кейт на улицу было морозно но ей это даже нравилось она некоторое время качала Кейт на качелях а потом они сели на качели балансир Кэт ни слова не сказала про Лайлу с того вечера, как ту избил Гилдер. Если что-то и соединяло их, теперь эта связь была порвана. Стало ещё холоднее. Я не пошли внутрь. Перед дверью Кэт остановилась. Мне и такое кто дал, сказала она, протягивая Саре розовое пластиковое яйцо. Кто? спросила Сара. Не знаю, она была там. Сара поглядела во двор, туда, куда показала девочка. Никого. Кейт пожала плечами. Она тут только что была. Сара отпускала Кейт погулять одну минут на пять, не больше. Она сказала отдать это тебе, сказала Кейт, снова протягивая ей яйцо. Мне, конечно же. Сара сунула яйцо в карман халата. Её тело онемело. Когда исчезла Дженни, она позволила себе слабую надежду, что эта чаша минует её. Как же она была глупа. Давай это будет наш секрет, о'кей? Она то же самое сказала, лицо Кейт просияло. Это тайное послание, Сара постаралась улыбнуться. Точно. Сара не стала сразу открывать яйцо, боялась, когда они вернулись в комнаты. То увидели, что Лайла зажигает канделябр длинной спичкой. У неё было бесцветное лицо и спутанные волосы. Подозвав их к дивану, она протянула Саре книгу. Ты мне не почитаешь? Маленькие женщины, было написано на обложке книги. Сара открыла её, из пожелтевших страниц полетела пыль. Очень долго её не слушала, сказала Лайла. Саре пришлось читать не один час. А часть повествования казалась ей интересным, но всё остальное было как в тумане, сложный язык, она часто сбивалась. Кейт тоже перестала слушать и вскоре уснула, положив голову на грудь Саре. Казалось, в нынешнем своём состоянии Лайла хотела, чтобы Сара прочла всю книгу без перерыва. Мне на ванную, наконец сказала Сара. Я сейчас Прежде чем Лайла успела что-то ответить, Сара резко встала и пошла в уборную. Заперла дверь, приподняла халат и уселась на унитаз, и вытащила из кармана яйцо. Сердце колотилось. В мгновении нерешительности яна открыла яйцо, развернула бумажку. Закладка в сарае в саду на краю двора. Ещё под половиными досками слева от двери. Цель собрание администрации в конференц-зале завтра в 11:30. Поедешь на центральном лифте на четвёртый этаж, первый коридор направо. Конференц-зал последняя дверь слева. Скажешь охраннику, что тебя Гилдер вызвал, Серджо Жив. Она убрала бумажку в яйцо и вдруг услышала настойчивый стук в дверь. Дани, ты мне нужна. Секунду. Ручка на двери дёрнулась. Она её закрывала. У меня ключ есть, Дани. Прошу, открой дверь. Сара спрыгнула с унитаза, яйцо покатилось по полу. Чёрт! Ключ уже вертелся в замке. Она успела лишь отбросить яйцо под столик под зеркалом. Обернувшись, увидела в дверях Лайлу. "Всё же", сказала она и постаралась улыбнуться. "Что нужно, Лайла?" На лице женщины было недоумение. «Не знаю. Мне просто показалось, что ты куда-то ушла. Ты меня напугала. Но, быть может, я в ванную пошла, и я не слышала звука смыва. Ой, простите». Сара обернулась и дернула за цепочку. «Это неосмотрительно с моей стороны». В мгновение Лайла молчала. Казалось, она совершенно не воспринимает окружающую действительность. А потом ее лицо просветлело. «Не можешь кое-что сделать для меня в виде одолжения?» Сара кивнула. «Мне хочется шоколада». «Шоколада? Что такое шоколад? А где мне его взять?» Лайла недоверчиво поглядела на нее. «На кухне, конечно же». «Хорошо, как я сама не догадалась». «Может, на кухне ей удастся узнать, о чем это Лайла говорит?» Сара понимала, что вернуться с пустыми руками будет не очень-то хорошо. «Сейчас же пойду». Лицо Лайлы расслабилось. «Любой пойдет. Хоть чашка какао». Ее взгляд потерял фокус, и она тихо вздохнула. «Мне всегда нравилось выпить чашку какао посреди зимы». Сара вышла из комнаты. Что успела увидеть Лайла? Почему она сама не догадалась смыть записку в унитаз? Закрыла ли она ящик? Она прокрутила в голове всю ситуацию. «Да, закрыла». У Лайлы нет повода заглядывать туда, хотя для надежности надо будет потом убрать оттуда яйцо, пока не пришла служанка. Кухня располагалась в другом конце здания. Придется идти через атриум, а там всегда полно посов. Все еще на адреналине Сара уперлась взглядом в пол и пошла по коридору. Войдя в вестибюль, она увидела, что там что-то происходит. Горничную тащили за руки двое охранников а ее жалобные крики эхом отдавались в помещении, усиленной хорошей акустикой. «Не надо! Умоляю вас! Я исправлюсь! Не забирайте меня в подвал!» И этой женщиной была Карен Малина. «Сара, помоги мне!» Сара стала как вкопанная, как Карен разглядела ее лицо. И она осознала, что совершила роковую ошибку, единственное, чего она никогда не забывала сделать. Она не накинула на лицо вуаль. «Сара, умоляю!» «Хватит!» Этот приказ отдал третий. Когда он сделал шаг вперед, Сара сразу узнала его. Округлый живот, темные очки на кончике носа, брови, как крылья. «Доктор Верлайн!» «Ты!» — сказал он, вглядываясь в ее лицо. «Как звать?» У Сары пересохло во рту. «Да, не сэр. Она назвала тебя Сарой!» Уверенно она обозналась. Сара рефлекторно глянула в сторону выхода. "Я, Дани. Сара, почему ты так поступаешь?" закричала Карен, бьющаяся как рыба в сетях. "Ради бога, помоги мне!" Взгляд Верлайна стал жёстким. Уголки губ приподнялись в улыбке. "О, я тебя вспомнил, хорошенькая. Я никогда лица не забываю, такие как твоё." Сара рванулась к двери. Три шага, и она выскочила на лестницу, ринулась вниз по ступеням навстречу солнцу и ветру. Позади послышались крики: "Задержать её! Задержать эту женщину!" Куда ей бежать? Некуда. Поса со всех сторон, будто затягивающаяся петля. Рука Сары потянулась в карман и нащупала крохотный квадратик фольги. Вот он, конец. Она остановилась. Бежать некуда. У нее одна-две секунды. Она развернула конверт со смертельным содержимым, взяла кусок бумаги указательным и большим пальцами и поднесла ко рту. «Прощай, дитя мое. Как я люблю тебя. Прощай». Но этому не суждено было сбыться. В тот момент, когда она поднесла бумажку к губам, в нее кто-то врезался сзади. Она подлетела в воздух, пол удалялся медленно, а потом снова стал приближаться быстрее. Её голова ударилась о пол, и всё исчезло.